Советы начинающим полководцам. Как выигрывать войны. Введение. Теперь, когда почти весь мир грозно брецает оружием, когда международные тучи сгустились до невозможности, мои советы начинающим полководцам должны сделаться настольной книгой для всякого неопытного полководца.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 Вообразите же себя удивление и злость этих держав, когда все планы и свитни кажутся фальшивыми, а вы имеете лишних несколько миллионов для ведения победоносной войны. Как обезопасить свою страну от вторжения врага? Наиболее действенно можно признать следующий способ. На границе... Устанавливается ряд деревянных столбов через каждую сажень с прибитыми к верхушке каждого столба дощечками, на которых написано «Вход посторонним строго воспрещен». Можно легко представить себе ярость, себе сильный гнев противника, когда он, дойдя до этой естественной преграды, остановится и, потоптавшись на месте, должен будет уйти высвоясь.